Глава 27. Не дышать, скомандовал Искулаб. Так. Почки. Мм, да. Желудок. У. -у, -у, -у, -у. Печень. Охо-хох. -ох. Лёгкие. Мрак. Сердце. Простите, прошептала Рина. Не могу больше задерживать дыхание. «Тоже прямо плохо!» — призналась Бровкина. «Уже начала потихоньку воздух в себя втягивать!» «Я сидела молча, но тоже сделала судорожный вдох!» «А вы при чём?» — изумился Владимир Антонович. «Дышать и не дышать велено пациенту!» «Кот вас понимает?» — изумилась Рина. Каждый день консультирую разных животных и давно понял, что они умнее своих хозяев, пробурчал академик. Занимаюсь четверолапыми, а всегда перестают дышать хозяева. Бред. Итак, можно взять недужного на руки. Предварительный диагноз разбалансировка энергии внутренних органов. Печень работает на волне желудка, Почки конфликтуют с насоглодкой. То так вот лежал спокойно. У него нет сил. Поэтому он писает в кресло, уточнила Надежда Михайловна. Естественно, кивнул Осипов. Полную расшифровку пришлю завтра на e-mail. Мочевой пузырь иноило сейчас отключён от мозга. Канал связи из-за недостатка энергии шии заблокирован. Это навсегда? Испугалась Рина. Если примете решение лечить Имануила, гарантирую вам его полное выздоровление в течение года, Бойко пообещал академик. Оставлю прайс, только отмечу галочками, какие препараты понадобятся. Изучите всё сегодня, пришлите своё согласие. Не тяните, у меня мало свободного времени и очень много желающих обследоваться. Оплачивать визит будете наличкой или картой? Терминал есть. После ухода Владимира Антоновича Надежда Михайловна схватила Имануила и прижала его к себе. Милый, мы тебя спасём, сколько бы ни потребовалось денег. Никита начал перелистывать прайс и присвистнул. Тут указано: полный курс энерговосстановления животного Расчитывается по индивидуальной схеме. Стоимость колеблется от 20.000 до 3 млн руб. Ничего себе. Стало тихо. Потом Ирина Леонидовна бодро произнесла: Котик не крупный. Договоримся за нормальную цену. Самый дорогой, наверное, слон или носорог. Есть кто дома? Данёсса из прихожей знакомый голос, и мой муж вошёл в столовую. Что случилось? удивился супруг. Отчего такие тихие? Только что ушёл внутренний терапевт, начала Рина. Иммануил смертельно болен. У него в печени теперь почки, высказалась Надежда Михайловна. Ада Марковна с ума сойдёт, когда узнает. И сердце у бедняги в лёгкие упало. Ух ты, округлил глаза Иван Никифорович. Наверное, дорого заплатили такому специалисту. Он чек оставил. Машинка для оплаты у него при себе была, объяснила Бровкина. Мой супруг взял небольшой листок бумаги, который ему протянула Надежда, и усмехнулся. «Ну, я бы за такие деньги мог в придачу найти короедов во всех наших буфетах и предложить их к сию секунду вытравить». «Думаешь, он мошенник?» — всхлипнула Бровкина. «Не думаю», — с самым серьезным видом ответил Иван Никифорович. «Думать следовало раньше, когда великого ученого приглашали. Уверен, посетивший наш дом профессор-академик — обычный врун». Никита сел за стол. Видел из окна, как он из машины вышел. Дорогая иномарка. Любой автомобиль можно взять на прокат, тихо сказала я. Обманщики стараются произвести на свою жертву наилучшее впечатление, тоже тихо произнёс Иван Никифорович. Они всегда хорошо одеты, ездят на дорогих авто и Муж начал смеяться. Вы побрили несчастного. Кот, прости их. У доктора была какая-то жидкость, пролепетала Надежда Михайловна. Он её на котика попрыскал, протёр, вся шорстка на салфетке осталась. Иван Никифорович погладил Мануила. Повезло тебе, брат. Хорошо, что не пустили в ход мыльную пену и станок. Он спокойно лежал, когда доктор начала рина и тут же сама себя поправила. Когда врун по нему утюгом водил? Горячим? С самым серьёзным видом уточнил её сын. Я поспешила на помощь свекрови. Нет, конечно. У него при себе был чемоданчик с оборудованием. Девушки, засмеялся Иван Никифорович. Почки не могут переместиться в печень. Если подобное случилось с человеком ли с котом ли? Это означает, что несчастного переехал каток, который используют дорожные рабочие. «Мама, помнишь, в моем детстве продавался неокрин?» «Конечно», — отозвалась Рина. «Никифор им пользовался. Надеялся, что волосы на голове начнут расти. Самое интересное, что помогло. Наверное, до сих пор его выпускают». Иван Никифорович улыбнулся. «Надо купить». «Тебе-то зачем?» Удивилась его мама. "О быме забочусь, на трём его для обволосения", ответил сын и расхохотался. "Ну, ошиблись", обиделась Надежда Михайловна. "И он так громко, красиво говорил!" "Надя, мужик не должен красиво говорить, если только он не актёр и не политик", остановил Бровкину Иван Никифорович. "Мужик обязан молча свою семью обеспечивать". И на работе не сидеть у последней батареи. Сделайте одолжение. Не приглашайте больше внутренних кошачьих терапевтов. Впрочем, внешних тоже. «Таня, ты когда едешь в больницу к Амалии?» «Договорились на восемь вечера», — ответила я. «Посетителей до семи пускают. Пусть люди уйдут. Суматоха стихнет. Медперсонал все врачебные указания выполнит. Спокойно побеседуем». Минут через 15 выдвинусь в путь. Молодец, неожиданно похвалил меня супруг. Как тебе Маргарита Филипповна? Спокойная, профессионал, нормально общаемся? Оставить её или другую поискать? Она меня устраивает, кивнула я. И Димона тоже. Но троих в команде мало. Хорошо бы четвёртого заполучить. Не сразу пирамида строится. А ты молодец, повторил Иван Никифорович и ушёл. Мущины нечеловеческие создания, подвела черту под беседой Ирина Леонидовна. Даже лучшие представители со своими тараканами и никогда не признаются, что сделали глупый поступок. А вот если мама или жена по недоразумению накосячит, Тут же заметят и смеяться начнут. Хотя глупо было, конечно, приглашать внутреннего терапевта.